Глава 4. От 16 ноября до 5 декабря. Делая заключение, что плавучая льдина находится близ островов Анжу, месье Серж руководился собственными соображениями и расчетами. При своих ежедневных наблюдениях он, насколько можно было, принимал в расчет движение льдины, полагая его суточную скорость в 15 миль средним числом. Острова, которых он не мог видеть, находятся под 150 градусом долготы и 25 градусом широты, то есть в ста милях от материка. Месье Серж нисколько не ошибался. 16 ноября льдина действительно находилась к югу от островов Анжу. Но на каком расстоянии от них? Это расстояние нельзя было определить даже при помощи морских инструментов. Наблюдения не давали никаких результатов вследствие того, что солнце показывалось лишь на несколько минут, да и то окруженное мглою. Начинались бесконечные полярные ночи. Погода была отвратительная, хотя начинала уже подмораживать. Ртутный столб стоял на нуле по термометру Цельсия. Такой температуры было еще недостаточно для соединения разрозненных льдин в одну массу и, следовательно, плавучая льдина не могла остановиться. Но между краевыми трещинами льдины уже замечались частичные затвердения. Месье Серж и Жан, все время не прекращавшие своих наблюдений, скоро заметили, что эти затвердения распространяются постепенно по всей поверхности воды. Ледяной период, следовательно, наступал и положение путешественников должно было перемениться к лучшему. В последнюю половину сентября снег валил, не переставая, и выпало его очень много. Ветер наметал его большими сугробами, и вследствие этого снеговая ограда вокруг фуры сделалась и выше, и толще. Это скопление снега не представляло никакой опасности и даже приносило пользу, защищая фуру от холода. Топливо стало выходить меньше а это имело для наших путешественников огромное значение. Внутри фуры температура была все время довольно сносная, от 3 до 4 градусов выше нуля. Она даже увеличилась, когда фуру занесло снегом. Оставалось заботиться уже не о тепле, а об воздухе, приток которого был теперь затруднен. Нужно было также расчистить снег, для того, чтобы можно было проходить по занесенному коридору. Месье Серж прежде всего расчистил коридор, а потом устроил выход за ограду, обращенный на запад. Если бы выход был сделан на восток, то его беспрестанно заносили бы восточные метели. Однако, как читатель увидит ниже, далеко еще не все опасности были устранены. Путешественники не выходили из фуры ни днем, ни ночью. Там у них было надежное убежище от ветра и холода. Температура беспрестанно понижалась, но месье Серж и Жан не переставали делать наблюдения, пользуясь короткими минутами, когда светило солнце, и возвращались в фуру, чтобы свериться с картой. На охоту никто не ходил, потому что не на что было охотиться. При всем своем умении стряпать, госпожа Корнелия ничего бы не могла сделать из морских птиц, мясо которых и жестко, и невкусно. Оно так противно отзывается рыбой. Однако Жан, когда выходил на воздух, всегда брал с собой ружье. Однажды, это было 26 ноября, ему даже пришлось употребить его в дело. В фуре услышали выстрелы и вслед за тем голос Жана, который звал к себе на помощь. Это обстоятельство удивило всех и даже несколько обеспокоило. «Месье Серж, господин Каскабель, Сандер и Гвоздик бросились на зов!» «Бегите скорее, скорее!» — кричал Жан. Он бегал взад и вперед, как будто загоняя какого-нибудь зверя. «Что случилось?» — спросил господин Каскабель. «Случилось то, что я ранил тюленя. Но он уйдет, если мы дадим ему сойти в воду». «То был огромный тюлень!» раненый в грудь. Кровь текла сильно и окрашивала снег. Наверное, ему удалось бы скрыться, если бы не подоспел месье Серж и прочее. Гвоздик храбро бросился на тюленя, который повалил Сандра на землю ударом хвоста. В конце концов, хотя и не без труда, тюленя одолели. Жан прицелился и всадил ему пулю в голову. Разумеется, тюлень не составил большой прибыли для кухни госпожи Каскабель но все же это был обильный запас мяса для маренго и ваграма. Если бы собаки обладали даром слова, они, конечно, поблагодарили бы Жанна за такой хороший подарок. В настроении духа господина Каскабеля произошла некоторая перемена. Хотя он по-прежнему принимал на себя всю ответственность за случившееся, но в конце концов природная его философия взяла верх. Привыкнув выходить благополучно из всяких затруднений, он снова уверовал в свою счастливую звезду. Он решил, что она не погасла, а лишь временно померкла. Правда, до сих пор путешественники еще не испытывали особенно тяжких физических страданий. Что будет, когда это случится? Физические страдания не повлияют ли на их нравственную твердость? предвидении будущего месье Серж не переставал всячески ободрять своих друзей. Во время продолжительного бездействия, сидя у стола, освещенного лампой, он беседовал, поучал, рассказывал о своем путешествии по Европе и Америке. Жан и К.Г.Т. слушали его внимательно и поучались. На их вопросы он всякий раз давал назидательные ответы. В заключении он нашел случай сказать, опираясь на авторитет своей опытности. «Видите, друзья мои, нам совершенно незачем отчаиваться. Наша льдина вообще прочна. А теперь уж она ни в коем случае не разобьется. Потому что дело идет к холоду. Заметьте, кроме того, что она направляется в ту сторону, в которую нам нужно. Мы путешествуем без всякого утомления. Как на корабле». Немножко терпения, и мы скоро прибудем к цели. «Так «Да кто же из нас отчаивается, месье Серж?» спросил господин Каскабель. «Кто позволит себе это?» как кто кто-нибудь попробует. Я его посажу на хлеб и на воду». «У нас хлеба нет», — заметил Сандр. «Ну, на сухари. Да кроме того, посажу его под арест. Запрещу ему выходить из фуры». «Да ведь и без запрещения не очень-то выйдешь» заметил Гвоздик. «Довольно. Я свое сказал». В последнюю неделю ноября выпала просто масса снега. Фуру занесло так, что из нее нельзя было выйти, и это повлекло за собой серьезную катастрофу. 30 ноября рано утром Гвоздик, просыпаясь, почувствовал, что ему почти нечем дышать. Прочие путешественники еще не просыпались. Они спали по своим углам тяжелым крепким сном. Можно было подумать, что они испытывают то же, что и гвоздик. Гвоздик попробовал отворить дверь на улицу, чтобы впустить воздуху. Но дверь не отворилась. «Эй, хозяин! Хозяин!» — закричал он так громко, что перебудил всех в прекрасной повозке. «Месье Серж, господин Каскабель и оба его сына поспешно вскочили». Жан вскричал. «Какая духота! Нечем дышать! Надо бы на дверь отворить поскорее!» Я пробовал, да не смог. Не отворяется, отвечал Гвоздик. Так отворим ставни, но ставни были створками на улицу и тоже не растворялись. Дверь сняли с петель и поняли в ту же минуту, от чего она не отворяется. Коридор вокруг прекрасной повозки был занесен снегом, а равно и выход, проделанный в ограде. Разве ветер переменился? спросил господин Каскабель. «Этого не может быть», сказал месье Серж. «Снега не выпало бы так много, если бы это случилось». «Так стало быть, льдина перевернулась сама?» заметил Жан. «Это всего вероятнее», согласился месье Серж. «Прежде всего сделаем то, что всего необходимое. Чтобы нам не задохнуться, мы должны поскорее впустить в фуру свежего воздуха». Жан и Гвоздик, взяв по лопате, принялись расчищать коридор. Работа была трудная, потому что окрепший снег засыпал его совершенно и покрыл даже самую фуру. Для того, чтобы дело подвигалось быстрее, пришлось работать в две смены. Так как снег выбрасывать наружу было нельзя, то его сыпали в первую комнату фуры. Растаивая там, он обращался в воду и вытекал вон. Прошел час, а между тем снег все еще не был устранен. Из фуры нельзя было выйти и нельзя было обновить в ней воздух, который становился все удушливее. Кислорода в нем становилось все меньше и меньше, а углекислоты все больше и больше. Все задыхались и широко раскрывали рот. Кайете и Наполеона чувствовали приступы удушья. Всех болезненнее отразился недостаток воздуха на госпоже Карнелии. Кайете, перемогая собственную немочь, начала хлопотать около нее. — Мужайтесь, не унывайте, — твердил месье Серж. — Мы уже прорыли снежную массу футов на шесть. Слой остался не очень толстый. Да, он не был бы толст, если бы снег не продолжал валить. Но, как знать, может быть, он все еще идет. Тогда Жану пришло на мысль проделать наверху слоя отверстие, так как верхний слой, вероятно, был тоньше нижнего. Эта работа была уже гораздо легче. Через полчаса отверстие образовалось, и внешнему воздуху открылся свободный доступ. Это случилось как раз вовремя. Обитатели прекрасной повозки сразу почувствовали облегчение. «Ах, как хорошо!» — вскричала Наполеона, жадно всею грудью вдыхая в себя воздух. «Лучше варенья!» — отозвался, облизываясь Сандер. С Корнелией уже начинался обморок и она опомнилась лишь по прошествии нескольких минут. Отверстия расширили, мужчины вылезли наверх и выглянули через ограду. Снег не шел больше, но кругом было все бело. Прекрасная повозка была целиком скрыта под огромным сугробом, нанесенным среди плавучей льдины. Сверившись с компасом, месье Серж нашел, что льдина сделала полуоборот, вследствие чего... Ее ориентировка симметрически переменилась. Это и послужило причиной, что западный выход из ограды был занесен снегом. Термометр на открытом воздухе показывал только 6 градусов ниже нуля. Море было свободно, насколько об этом можно было судить при стоявшей почти полной темноте. Льдина хотя и сделала полуоборот, но продолжала плыть все в прежнем направлении. С целью избегнуть на будущее время подобного же сюрприза, месье Серж придумал одну остроумную меру. По его совету был проделан сквозь ограду еще другой проход, противоположный первому. При таких условиях, если бы перевернулась еще раз, у путников остался бы во всяком случае незанесенный снегом выход, а, следовательно, и доступ к воздуху не был бы прегражден. «А все-таки здешний край ужасный» сказал Каскабель. «Тут только тюленям и жить». «Что верно, то верно», согласился месье Серж. «Ну уж, что же делать? Приходится с ним мириться, каков бы он ни был». «Я и сам знаю, что делать нечего. Но ведь это ужасно». Господин Каскабель имел полное право ужасаться. «С полярным климатом шутки плохи. Нелегко жить среди вечных ночей, и беспрестанных метелей. Даже и в будущем нашим путникам предстояли суровые испытания. Когда лед окончательно замерзнет, что они будут делать? Бросят прекрасную повозку и пойдут пешком до сибирского берега? О такой перспективе нельзя было и подумать без ужаса. Ведь путь предстоял по льду немалый, несколько сот миль. Вследствие этого месье Серж задавался вопросом, не лучше ли будет зазимовать там, где остановится льдина. Да, разумеется, в теплой фуре зимовать будет легче, но ведь перед оттепелью ее все равно придется покинуть, так как плыть она не может. Все равно путешественникам придется идти пешком по льду. Как бы месье Серж был рад, если бы путники находились теперь в Калымской бухте. Оттуда можно было бы добраться до Нижнеколымска, где для них, конечно, нашелся бы на зиму приют. Можно было нанять там оленей и съездить за фурой. Но, принимая во внимание скорость движения льдины, месье Серж был убежден, что Колымскую бухту она уже миновала. Гораздо вернее, что она припаяется к островам Ляхова или Делонга, а эти острова по большей части необитаемы, и на них нельзя найти никаких ресурсов. Ноябрь был на исходе. Прошло уже 39 недель после того, как семья Каскабель выехала из Порт-Кларенса, чтобы пуститься по льду Берингового пролива. Не случись оттепели, она уже несколько недель была бы на материке и уже добралась бы до какого-нибудь поселка в южных областях Сибири. Разлив, однако, не мог долго продолжаться. Холод постепенно увеличивался, термометр беспрерывно опускался. Осмотрев ледяной остров, месье Серж заметил, что он с каждым днем становится все больше и больше, вследствие примерзания к нему отдельных мелких льдин, среди которых они плыли. Поверхность его расширилась на целую треть, а в ночь с 30 на 1 декабря к ней сзади припаялась огромная глыба льда. Основание этой глыбы глубоко сидело в воде, и течение сообщало ей сравнительно большую скорость. Вследствие этого льдина сделала пол оборота и поплыла за глыбой, как на буксире. С наступлением более резких морозов небо совершенно прояснилось. Поднялся ветер с северо-востока, что для путешественников было большим благополучием, так как он нес их к сибирским берегам. На небе высыпали яркие звезды и осветили полярные ночи. Очень часто появлялось также северное сияние, освещая атмосферу своим оригинальным веерообразным пламенем. Вид был восхитительный, и путешественники всякий раз сходились любоваться чудной картиной льдистых скал, рельефно выступавших своими причудливыми очертаниями на ярком фоне сияния. С переменную ветра Льдина поплыла гораздо тише, так как теперь ее двигало только течение. Имелось полнейшее основание предполагать, что льдина не слишком далеко уплывет на запад, потому что море замерзало все больше и больше. Правда, этот лед был еще молодой, как называют его китобои, и уступал малейшему давлению. Но зато отдельные глыбы скоплялись все больше, расстояние между ними делалось все меньше, и они примерзали друг к дружке. Спаявшиеся глыбы, постояв несколько часов, снова пускались в путь. Но все-таки скоро следовало ожидать окончательной остановки. 3 декабря около полудня месье Серж и Жан вышли на передний край льдины. Каиете Наполеона и Сандр пошли с ними, закутавшись в меховые шубы, так как было очень холодно. На юге виднелся слабый, чуть приметный свет означавший, что солнце, проходит через меридиан. Неясное освещение, рассеянное в пространстве, по всей вероятности происходило от какого-нибудь отдаленного северного сияния. Внимание путешественников было все поглощено движением ледяных глыб, их странными, причудливыми формами, их столкновениями друг с другом и их падениями в воду от того, что вода подтачивала их снизу. Вдруг глыба, примёрзшая к льдине два дня тому назад, покачнулась и отвалилась, в своем падении отломив край льдины, на которую сейчас же нахлынула большая волна. Все поспешно отскочили назад, но сейчас же вслед за тем раздался крик. «Помогите! Жан! Жан!» То кричала Кайетэ. Она стояла как раз на том куске льдины, который оторвался и поплыл по воде. каете Каете! кричал Жан. Оторванный кусок, подхваченный боковым течением, плыл прочь, огибая льдину, которая остановилась. Еще несколько минут и каете исчезнет среди плывущих в беспорядке ледяных глыб. каете каете! Продолжал кричать Жан. Жан! Жан! откликалась несчастная девушка. Услыхав эти крики, господин Каскабель и Корнелия со всех ног бросились к месту происшествия. В ужасе остановились они на краю льдины рядом с месье Сержем, который положительно не знал, что ему делать. Вдруг глыба приблизилась футов на пять или на шесть. Жан, прежде чем его успели удержать, одним прыжком перепрыгнул на нее и очутился рядом с Кайгете. «Сын мой! Сын мой!» — закричала госпожа Каскабель. Помочь погибающим было нельзя и нечем. Прыгая, Жан оттолкнул тульдину, на которой находилась Кайетэ. Вскоре они оба скрылись среди хаоса льдин, и даже их криков уже не стало слышно. Прошло несколько томительно долгих часов. Темнота сделалась полную. Месье Серж, господин Каскабель, Корнелия и дети вынуждены были возвратиться в лагерь. Всю ночь несчастные в тоске бродили вокруг прекрасной повозки, а собаки жалобно лаяли и выли. Жан и Кайете унесены морем. Они погибнут от голода и холода. Корнелия заливалась слезами. Сандер и Наполеона мешались с ее слезами свои. Окончательно убитый этим новым ударом господин Каскабель бормотал лишь какие-то бессвязные слова, обвиняя себя во всех семейных несчастьях. Месье Серж даже и не пытался утешить их. Разве тут можно было придумать какое-нибудь утешение? Да, наконец, он и сам был в безутешном отчаянии. На следующий день, 4 декабря, Льдина вышла из неподвижности и снова поплыла. Поплыла она в том же направлении, куда течение унесло Жанна и Кайете. Но ведь катастрофа случилась за полсуток перед тем, следовательно, на отыскание погибших не было никакой надежды. Им грозили всевозможные опасности, голод и холод. Трудно было рассчитывать на то, что они спаслись и остались невредимыми. Мы не беремся описывать горе несчастного семейства. Несмотря на сильный холод, они не хотели входить в фуру и все бродили вокруг нее, тщетно призывая Жана и Кайете, которые не могли их услышать. День прошел, не принеся никакой перемены. Опять настала ночь, и на этот раз месье Серж настоятельно потребовал от господина и госпожи Каскабель чтобы они вошли в фуру и взяли с собою детей. Ночь прошла без сна. Никто не мог глаз сомкнуть. Вдруг, часу в третьем утра, фура получила такой сильный толчок, что едва не опрокинулась. Что бы это могло значить? Уж не налетела ли на льдину какая-нибудь громадная глыба и не сломала ли ее? Месье Серж выбежал вон. Пространство было освещено северным сиянием, и кругом на полмилю можно было видеть довольно ясно все предметы. Месье Серж огляделся во все стороны. Ни Жанна, ни Кайгете не было видно. Что же касается толчка, то он произошел от того, что льдина наткнулась на громадную ледяную гору. Вследствие нового понижения температуры до 20 градусов поверхность моря окончательно замерзла, и всякое движение на нем прекратилось. Льдина остановилась. Месье Серж сейчас же вернулся и сообщил об этом друзьям. «Стало быть, все море замерзло окончательно?» спросил господин Каскабель. «Да, окончательно», отвечал месье Серж. «В таком случае идемте сейчас же отыскивать Жанны и Киете. Нельзя терять ни одной минуты. «Идемте», — согласился месье Серж. Карнеля и Наполеона не пожелали оставаться в фуре, и потому надзор за нею поручили гвоздику. Все же прочие отправились в путь, взяв с собою обоих собак. Снег был тверд, как камень. Идти было легко, и потому путники шли скорым шагом. Если бы Ваграм и Маренго отыскали следы пропавших, то они сейчас же дали бы об этом знать своим хозяевам. Но вот прошло уже более получаса, а собаки ничего не находили. Пришлось остановиться, так как от скорой ходьбы по морозу все задохлись. Ледяное поле, простиравшееся на необозримое пространство к северу, югу и востоку, было ограничено на западе какими-то высотами, не похожими на обыкновенные ледяные горы. Быть может, это были очертания какого-нибудь берега? Вдруг собаки громко залаяли и бросились к беловатому кургану на котором выделялось несколько темных точек. Путники снова пошли, ускорив шаг, насколько могли. Через несколько времени Сандер заметил, что эти точки похожи на людей и что две из них делают какие-то знаки. «Жан! Каете!» — крикнул он и бросился следом за Маренго и Ваграмом. То действительно были Каете и Жан. Целые и невредимые. Они были не одни. Их окружала толпа туземцев, то действительно были Каете и Жан целые и невредимые. Они были не одни. Их окружала толпа туземцев, жителей островов Ляхова.